Юджин слушал, опустив голову, ему тяжело было думать, что Анжела окажется выброшенной из своего дома, что ей придется работать где-нибудь конторщицей или секретаршей, он вовсе не хотел обрекать ее на такую жизнь. Он предпочел бы, чтобы она осталась с ним, конечно, на приемлемых для него условиях, ведь водится же так у мормонов. Секта, проповедующая многоженство. Какое одиночество ждет Анжела, если она уйдет от него? Нет, это не для нее. не для нее домовитой и заботливой жены, черствый мир дельцов и торгашей. Ему хотелось бы уверить ее, что в дальнейшем у нее не будет поводов для таких огорчений. Уверить искренне, но с таким же успехом больной мог бы взяться за труд, доступный только человеку здоровому и сильному. У Юджина путались мысли, и только одно он знал ясно. Если он попытается поступить как должно, ему это, возможно, и удастся, но сам он будет несчастлив. и он предпочитал не принимать никаких решений, полагаясь во всем на волю судьбы. Как Юджин задумал, так и получилось. Он действительно перешел под начало Дигана и, работая с ним, пережил много любопытного. Когда Дигон заявил ему в свое время, что готов взять его к себе, Юджин написал Хейверфорду почтительное письмо, в котором просил перевести его на другую работу и немедленно получил ответ, что его желание удовлетворено. Хейверфорд сохранил о Юджине самые лучшие воспоминания, Осведомляясь о здоровье мистера Витла, он выражал надежду, что тот находится на пути к выздоровлению. Начальник строительного отдела как раз запрашивал отдельном помощнике для Дигана, у которого были вечные недоразумения из-за отчетности, и Хейверфорд считал молодого художника вполне подходящим кандидатом для этой должности. В результате Диган получил приказ принять к себе на работу Юджина, а Юджину, согласно другому распоряжению за подписью начальника строительного отдела, было предложено явиться к Дигану. Юджин застал его за постройкой угольной ямы под зданием железнодорожного депо в форт-центре. Диган по обыкновению метал грома и молнии, но Юджина он встретил широкой, довольной улыбкой. «А, а вот и вы. Ну что ж, как раз вовремя. Я сейчас же направлю вас в контору. Юджин рассмеялся. — Ясно, — сказал он. Диган стоял в только что вырытом котловане. От его одежды пахло свежей землей. В руках у него были отвес и вотерпас. Отложив их в сторону, он прошел с Юджином к станционному перекрытию, вытащил из кармана старого серого пиджака грязное измятое письмо, осторожно развернул его толстыми заскорузлыми пальцами и с возмущенным видом поднял в вытянутой руке. — Поезжайте в Вудлон, — приказал он, — разыщите для меня болты. Их там должен быть целый бочонок. Распишитесь в получении и вышлите мне их сюда. Потом отправляйтесь в контору и отвезите им эту накладную. Он снова стал шарить в карманах и достал еще одну измятую бумажку. «Вот еще конетель!» — воскликнул он, глядя на нее с возмущением. «С ума они там все посходили, что ли? Вечно пристают ко мне с этими накладными! Можно, черт возьми, подумать, что я их украсть собираюсь. Что я их слопаю? Накладные, накладные, с утра до вечера накладные. Кому это нужно? Это Этакая ерунда!» Лицо его еще больше побагровело и выражало возмущение. Юджину стало ясно, что Диган чем-то нарушил. железнодорожные правила и получил за это взбучку, или же, как говорят дорожники, ему хвост накрутили. Он был крайне возмущенный, бушевал во весь размах своего ирландского темперамента. «Ладно», — сказал Юджин, — «все будет в порядке. Предоставьте это мне». Диган начал понемногу успокаиваться. Наконец-то у него толковый помощник. Расставаясь с Юджином, он не приминул, однако, метнуть в свое начальство последнюю молнию. «Вы им там скажите?» что я распишусь за болты только тогда, когда получу их, и ни в коем случае не раньше, — прогудел он. Юджин рассмеялся. Он заранее знал, что не станет передавать слов Дигана. Но рад был дать ему возможность отвести душу. С большим рвением приступил он к новой работе. Довольные возможности быть на воздухе, наслаждаться сиянием солнца и совершать короткие поездки взад и вперед по всей дороге — это было восхитительно. Теперь дело пойдет на поправку, он был уверен в этом.